15:4. 4. Итальянцы. Мы здесь практически единственные гости с Запада. Как приятно видеть Петербург без итальянских туристов. Итальянцев за границей всегда можно узнать по одежде и манере разговаривать, по тому, как они ведут себя и какие места посещают. В спектакле «Попросите меня одеться как итальянец, и я не буду знать, что надеть», с которым мы гастролировали на пару с Никола Боргези, мы пытаемся разобраться, что значит быть итальянцем. Работая над этой пьесой, я спрашивала своих сетевых собеседников, что значит в их понимании быть итальянцем, то есть, чем итальянцы отличаются от неитальянцев. Приведу пять из полученных ответов. Если у туриста за границей вы видите рюкзак Invicta, то это итальянец. Если на завтрак в отеле сервируется шведский стол, итальянцы с превеликим удовольствием делают себе бутерброды на обед или прячут в сумках и выносят фрукты. А еще они с радостью рассовывают по чемоданам мыло и другую мелочевку, которую находят в номере. Для меня типичный итальянец — мой брат. Ему 60, скоро на пенсию, а он в прошлом году пошел работать в школу. «Быть итальянцем» означает, перед тем, как пойти поплавать в море, обязательно плотно поесть, а потом выждать три часа. А один человек из Раджо Эмилии написал мне, что у него есть друг с интересным прозвищем, которое, по его мнению, идеально отражает итальянский характер. Друзья прозвали его Менеа, потому что при рабочем дне до шести вечера он умудряется быть дома уже без четверти шесть. Имеется в виду Пьетро Минеа, 1952-2013. Известный итальянский спринтер, чемпион Европы и Олимпийских игр. Должен сказать, я очень люблю Италию, но какие бы преимущества мне эта любовь не давала, приезжая в Россию, я охотно забываю о том, что я итальянец, с радостью избавляюсь от рюкзака Инвикта, от которого в Италии никуда не деться. И наслаждаюсь светом России. Здесь он совсем другой, не такой, как у нас, особенно в Петербурге, и особенно летом. Здесь кажется, что свет льется на вас отовсюду. В памяти всплывает песня Пауло Конте: Пока вокруг только дождь и Франция. И так и тянет напевать. Пока вокруг только свет и Россия. И вот что интересно: когда я приезжал сюда раньше. Как только мне на глаза попадался рюкзак Invicta, все очарование пропадало. Я сразу чувствовал себя не исследователем света, а одним из бесчисленных туристов. Однако в этом году за 10 дней проведенных в России, мы с Клаудио не увидели ни одного рюкзака Invicta. И это было чудесно.